Три месяца спустя. Система столичной планеты Бавус империи Кагаон. Борт тюремного транспорта. Точное время неизвестно. Я очнулся. Выходить из состояния, вызванного приемом мощных психотропных препаратов, было тяжело. Но я очистил организм пси-лечением, а сам тем временем размышлял. Нет, ну надо же было так попасть. Специально не придумаешь. И главное винить некого кроме себя. Хотя нет, я всегда найду виновного. Так жить проще. Три месяца я добирался до столичной планеты Империи Кагаон. А что? По пути залетал на планеты разных государств, гулял, неплохие покупки сделал, в общем, отлично отдыхал. Планеты посещал инкогнито, то есть под маскировкой спускался на поверхность, прятал катер и шел отдыхать. Также было и на столичной планете Империи. Катер я спрятал в лесу, в режиме маскировки его никто не найдет, а потом перегоню. Отправился в город, а там поучаствовал в подростковой драке у спортплощадки и дал взять себя копом в надежде, что при проверке в участке, узнав, что я сирота, меня отправят в приют. А тут вдруг тревога, все забегали, и у меня на руках оказались шоковые наручники. Это потом уже адвокат сообщил, что в результате стандартно проведенных тестов ДНК выяснилось, что я сын двух преступников, причем фанатиков террористов. Оба заочно приговорены к высшей мере отправки на тюремную планету, откуда еще никто не возвращался живым. Причина банальна, планета закрыта, есть только вход, но нет выхода. Даже администрация и охрана не спускаются, заключенных сбрасывают с орбиты в одноразовых капсулах с минимумом для выживания и дальше живите как хотите среди других таких же. Все это мне рассказал адвокат, я и не в курсе был. Получается, я случайно сделал свою ДНК похожей на ДНК двух типусов, находящихся в розыске. Это чистая случайность, набор хромосом на обум. Но факт остается фактом. Один папаша в бегах, второго уже поймали 25 лет назад, сейчас отбывает срок. А согласно законам империи, особо опасные преступники не только сами получают срок, но и их родственники подвергаются серьезному ограничению в правах. И теперь благодаря двум папашам меня должны были отправить на перевоспитание в спецприют, воспитанники которого попадают в армию или на флот. Вот уж этого мне точно не нужно. Адвокат сказал, что там жесть, не вздохнешь без разрешения. Сидя в камере, я решил бежать, сменить ДНК и внешность и начать все с чистого листа, но не судьба. Когда адвокат пришел сопроводить меня на суд, сразу после которого меня должны были отправить в спецприют, я пытался сбежать и случайно прибил шкафом двух копов и судью. Их размазало по стене, а меня тут же вырубили чем-то, и очнулся я уже на этом транспорте. Поторопился я, нужно было попозже бежать, когда внимание снизится. За убийство судьи, который к тому же был аристократом, мне впаяли по полной, меня ждала тюремная планета. Ничего, я сбегу, вот уже вскрываю наручники. Но тут меня вырубило газом, видимо, заметили, что я очнулся, и подали сонный газ. Я минут пять еще продержался с помощью псилечения, но концентрация газа была высокая, да и успел хватануть, прежде чем сообразил, что происходит, так что сознание снова погасло. Продуманная у них система перевозки заключенных — Планета, к которой мы направлялись, имела довольно стрёмное название — Губитель. Не знаю, сколько я пробовал без сознания, но очнулся в какой-то хрени, причём в невесомости, но пристёгнутым к находящейся в этой самой хрени лежанке ногами в сторону носа. Взор сразу показал, что это узкая остроносая капсула. Он же показал, что системы капсулы, а они, похоже, одноразовые, не работают. Но капсула летит, а значит, нечто дало ей довольно сильный импульс. На борту работает только один источник энергии — химический обогреватель. Без него я бы давно в ледышку превратился. Изучая взором системы капсулы, я все больше хмурился. Что-то знакомые повреждения электроники, у меня такое бывало. Да, при пересечении черной дыры. У моего фрегата тогда схожие проблемы были. Меня что, запустили импульсом через черную дыру на какую-то планету? Как-то все на это указывает. Я внимательно изучил место, в котором оказался. Сама капсула, ее поврежденное оборудование, источник обогрева и система парашютов, причем механическая. Тут все просто. Входишь в плотные слои атмосферы, от потоков воздуха открываются заслонки, которые чуть выдвинуты, и выкидывается сначала вытяжной парашют, а потом три основных, и капсула плавно опускается на поверхность планеты. После этого можно будет расстегнуть ремни, забрать вещи и покинуть капсулу через люк. Кстати, он тут один — И как быть, если капсула ляжет так, что люк окажется снизу? Да, смерть у таких заключенных будет жуткой, от голода и обезвоживания. Двигателя капсула не имела, поэтому я мог только предполагать, как ее запустили. Может, катапультой? Ну а что это первое, что приходит в голову? Кстати, а что там с вещами и припасами? Размышляя обо всем этом, я параллельно пси -лечением чистил организм от снотворного, перед этим проведя диагностику. Изучив взором выданный мне набор, пришел к выводу, что он, похоже, стандартный. Неплохой такой комбес, причем моего размера, как и обувь. Да, если я вырасту... Да почему если? Понятно, что вырасту. Я ещё подросток, я расту. Но, видимо, тем, кто отправил меня в этот полет, было плевать. Тут нет режима автоподгонки, типа сам разберешься. Такое отношение уже настораживает. Ладно, дальше рюкзак и баул. В бауле скатка подстилки, что-то вроде тонкого матраса, летний спальник, кусок танта с бечевками, одеяло, два комплекта постельного белья, валик подушки, два полотенца, гигиенические средства, зарядное устройство от солнечной батареи. Там же были планшеты, противоударный коммуникатор, серьезная армейская техника. Они были отключены, батареи вытащены. А потому не пострадали при переходе в другую вселенную, но разряжены в ноль. В том, что меня запустили через черную дыру, я уже был уверен на все сто. Похоже, вернуться и отомстить будет сложно. Ладно, не об этом сейчас. Тут же в бауле был комплект на одного, котелок на три литра, небольшая сковорода, две глубоких тарелки, кружка, ложка, вилка, кухонные и столовые ножи. Жаль, палатки не было, но хоть так. Крюкзаку рюкзаку снаружи было приторочено что-то вроде мотыги и лопаты. Похоже, из меня крестьянина решили сделать. Содержимое рюкзака на это намекало. Так вот в рюкзаке сверху лежали комбес и ботинки, о которых я уже говорил патронтаж на 40 патронов картечью и обрез двустволки. Для охоты это оружие малопригодно, а вот для самозащиты вполне. Боезапас конечен, но для меня не проблема его восполнить. Как другие будут выживать, не знаю. Были также охотничий нож в ножнах, неплохой ремень, два подсумка на нем бинокль, зажигалка, аптечка, две литровых фляжки с водой Два десятка солдатских пайков. Пластиковая банка с солью — два кило. Остальное — посевной материал в плотных подписанных пластиковых пакетах. Это все. Изучив капсулу, я понял, наконец, что за неправильность царапала мне глаза. Капсула разбиралась, и ее детали можно было пустить на постройку дома. Та же лежанка откручивается, ножки уже есть. Для болтов имеется универсальный ключ, закрепленный в зажиме на стене. Панели снимались — Да и вообще многое разбиралось и явно было предназначена для дальнейшего использования. Я закончил лечение тела, убрав последствия долгого сна. Суток двадцать не меньше меня в таком состоянии держали, на внутривенном питании. Я видел следы уколов на сгибах локтей обеих рук. Очень хотелось есть, но тут капсулу затрясло, похоже, в атмосферу вхожу. Так что решил поесть позже. Да и невесомость была в капсуле, а совершать посадку лучше пристегнутым. Тут еще новая напасть. Я падаю, капсула набирает скорость, обшивка раскаляется, а парашют не срабатывает. Быстро найдя причину, заклинило спусковой механизм парашютов, я дотянулся и толкнул телекинезом. Сильно тряхнуло, хорошо зубы сжел, И тут же капсула замедлилась и дальше спускалась уже под тремя куполами парашютов. Уф, чуть не разбился. Значит, такое возможно. Пока капсула спускалась, я контролировал околобортовое пространство почти на 40 метров вниз, чтобы успеть сгруппироваться перед встречей с поверхностью, а сам продолжал размышлять. Катер свой, оставленный на столичной планете, я, похоже, потерял. Сомневаюсь, что смогу туда вернуться. Вряд ли его найдут. Он завис над верхушками деревьев в режиме маскировки. Если кто-то приблизится, пролетая мимо, катер будет уходить в сторону. А если кто-то его все же обнаружит и попытается присвоить... Сработает система самоуничтожения. Так что на катер можно махнуть рукой, а ведь на борту остались недоделанными биосимбион Джаре и артефакт Исход. Ничего, еще сделаю. Я до сих пор не мог поверить в этот бред с совпадением ДНК, арестом, судом, убийством и высылкой меня в другую вселенную. Это ведь даже не золотое попадание, одно на триллион, да еще сразу по двум челам, осужденным на высшую меру. Ну вот как так? И зачем я вообще менял это чёртова ДНК? Блин, ну бред всё это. Дурацкий сон. Однако капсула опускается на планету, и я не сплю. Я даже пощипал себя, чтобы лишний раз в этом убедиться. Тут я ощутил нечто, что меня заинтересовало. Мне как-то вдруг резко стало легче дышать. Быстро скоставав конструкт, я выслал его, и, получив результат в изумлении, расширил глаза. «Ничего себе! Всеактивная планета? Вот это свезло!» — радовался я. «Ах, везучий я чертяка!» Поменял ДНК и такой профит получил. Тут не злиться на имперцев, надо облагодарить их. Поверхность тем временем приближалась. Капсула, пробив густую листву, отлетела от одной ветки и застряла между двух других, но ненадолго, вскоре скользнув ниже. Не зря у нее ветви не удержали ее ветки. Капсула устремилась была к земле, но тут натянулись стропы. Это зацепились парашюты. И качаясь вверх-вниз по уменьшающейся амплитуде, капсула замерла в двух метрах от поверхности. Похоже, приземлился я в джунглях. Взяв под контроль взбунтовавшийся от этой качки по ветвям желудок, укачало, я отстегнулся и, держась за скобы, спустился ниже к вещам. Пришлось опереться ногами на переборки. Отстегивая ремни, достал сначала рюкзак, потом баул. Сразу достал из рюкзака комбез с ботинками и нательное белье, скинул свой оранжевый комбинезон заключенного, надетый на голое тело, и переоделся. Ремень застегнул на талии, на него фляжку, нож в ножнах, патронтаж. В подсумке убрал мелочевку вроде зажигалки и аптечки. Остальное вернул на место и застегнул удерживающие ремни. В капсуле имеющей, как я уже говорил, вид веретина, было очень тесно, да и весила она едва чуть больше тонны, но на аэроскутер мне хватит. Потом найду материал для постройки катера и свалю с этой планеты. Сразу, как только прокачаюсь до уровня Б, а это возможно, уж поверьте мне. Уровень А я получу, когда симбионт установлю. Тот даст усиление до этого уровня. Я проверил пси-диагностом состав воздуха, вполне годен. Перехватив поудобнее дробовик, открыл люк и, высунувшись, осмотрелся. Джунгли и есть. Все вокруг переплетали лианы, видимость едва ли десять метров. Любопытное место. Всмотревшись видением, которое брало уже на тридцать девять метров, я ничего опасного, кроме змеи, проползавшей чуть в стороне от меня, не заметил. Выжить тут можно, проблем с пищей не будет, и это хорошо. Сейчас стоит подумать, что делать дальше. Выживать — это понятно, но бросать капсулу я не хочу. Проще переработать ее в аэроскутер. С местным источником я за неделю справлюсь. Вообще, стоило бы сделать катер по типу того, что остался брошенным в империи. Он ведь, по сути, представляет собой безопасный передвижной дом, хорошее место для жизни. Любил я свой катерок, вот и думаю повторить. Тут я его отстрою за пару месяцев, если все силы приложу, ни на что не отвлекаясь. Меня никто отсюда не гонит, планета шикарная. Это я по всей активности сужу. И я желаю тут задержаться, но при этом жить с комфортом, что и даст мне этот катер. Я, конечно, пока рано все это планирую. Сначала нужно найти тихое безопасное место, изучить флору и фауну, что опасно и что нет. Хотя везде опасны только люди. И уже потом можно спокойно работать, изредка отвлекаясь на добычу пищи. В принципе, нормальный план. Мне нравится». Сидя в проеме люка, я внимательно изучал змею, которая замерла на ветке неподалеку от меня. Ее кожа, как у хамелеона, приняла цвет ветки, и если не знать, что она там лежит, заметить ее было практически невозможно. Понятно, на пси планете и животные псиактивны, а растения и деревья… Изучив взором, я убедился, что концентрация пси высока, очень высока, просто пугающе, но разумными они все же не стали. Мне, кстати, полезно будет питаться псиактивной флорой и фауной. А змея, похоже, менталист, пыталась шибануть меня ментальным ударом. Вот, значит, как она охотится. Но не на того нарвалась. Ударом телекинеза я ее сбросил. Змея удивилась и шустро уползла за границы моего видения. Хм, а тут может быть опасно. Шибанут меня ментальным ударом, пока я сплю, и проснусь у кого-нибудь в желудке. Придется первое время спать в капсуле. Через ее стенки местным животным вряд ли удастся пробиться. Теперь я куда сильнее возжелал построить себе катер. Интересно, как заключенные тут выживают. На все патронов не хватит, их всего 40, и восполнить запас неоткуда. Вернувшись в капсулу, я закрыл люк и задумался. Закрыться внутри теперь проблематично. Пока работал химический обогреватель, давая энергию и обогревая капсулу, он же давал энергию и двум преобразователям. В капсулах не было системы жизнеобеспечения, а были два преобразователя, перерабатывающие углекислый газ обратно в кислород. Так себе система. До планеты долететь хватит, и все тут. Сейчас все это уже не работало, а капсула герметична. Если я закроюсь, то вскоре мне будет нечем дышать, пространство-то небольшое. Я мог бы починить её пси-силой, но не стану. Система грубая, одноразовая, в моем положении без надобности. куда проще сделать вентиляционные отверстия в корпусе. Я выдул пол фляжки воды. Уж очень пить хотелось. Как, впрочем, и есть, но это чуть позже. И покинул капсулу, захлопнув люк. еще и запер изнутри телекинезом. Подошел к дереву и, хватаясь за лианы, хм, крепкие, стал подниматься наверх. Нужно спустить капсулу на землю. Там лежанка сейчас стоит дыбом, а я положу капсулу люком на левый борт, и лежанка будет в правильном положении. Спать можно. И вылезать будет удобно. Я успел забраться метра на два, упираясь ногами в ствол дерева, когда неподалеку раздался истошный женский крик. Я от неожиданности выпустил лианы и грохнулся на прелую листву. Хорошо мягкая. Ругаясь, встал на ноги и, достав дробовик, сунутый за ремень, побежал на крик. Не стоит думать, что я такой прямо герой без страха и упрека. Просто выживать в лесу приятнее с напарником женского пола. Поправочка. С красивой напарницей, имеющей обалденную фигуру. «Надеюсь, она будет благосклонна к герою, который спасет ее из беды». Пробежка не заняла много времени. Метров семьдесят, и я на месте. На небольшой поляне лежала капсула, люк открыт. Часть стропы один парашют скомкан рядом, остальные в ветвях наверху. А метрах в двух от капсулы уже знакомый мне змей сжимал в кольцах женщину лет сорока. А нет, это другой, аура не совпадает. Он не ядовитый, горячими объятиями радует гостей. Действовал я молниеносно, подскочил и ножом срубил удаву голову. После этого распутал это нечто, и пока спасенный пытался отдышаться, принялся разделывать добычу, с брезгливостью поглядывая на спасенного. Оказалось, мужик переделанный, трансвестит хренов. Хорошо сделан, даже причиндалы женские, а вот все равно мужик. Я даже подумал было воткнуть ему нож в шею, не люблю подобных извращенцев, тем более капсула в качестве хабара, почему бы и нет, но не стал, я же не убийца какой. «Да и он мне ничего плохого не сделал». Он хрипло поблагодарил и отполз к капсуле, где лежал такой же дробовик, как у меня. Я как раз заканчивал разделывать змею, когда транс встал, держа меня на прицеле дробовика. «Положи оружие на землю и снимай с себя все, велел он на Интере. «Какая черная неблагодарность». Впрочем, помня, кого сбрасывают в капсулах на эту планету, чего-то подобного я и ожидал. Разогнувшись, я с окровавленным ножом в руке пошел на него». Он пытался нажать на спуск и выстрелить, но безрезультатно. Я сразу заблокировал механизм дробовика, так что зря он старался. Он попытался уйти от удара, продемонстрировав неплохую скорость реакции и знания навыков рукопашного боя, но это ему не помогло. С Стопой левой ноги я подбил ему опорную ногу, и пока он заваливался, приласкал рукояткой ножа по голове. Потом быстро раздел транса, покидав все вещи в капсулу, где находились распотрошенный рюкзак и баул, Утащил тело подальше в кусты метров на пятнадцать от капсулы. Там резанул его по шее и, насвистывая, двинул обратно, пока тот хрипел и пускал кровавые пузыри у меня за спиной. Все честно, я никогда не нападаю первым на незнакомых людей. А на знакомых, только если они мне что-то плохое сделали. Вернувшись, я закончил разделывать змею, после чего почистился от крови и собрал вещи в капсуле. Саму капсулу перевернул, а то лежанка была на стене. Спать неудобно, одеяло падает. Зафиксировал ее в таком виде. Собрал парашюты и убрал тюками внутрь. Люк приварил силовой ковкой, но перед этим часть мяса змеи убрал в трофейную капсулу, наложив в псистазис, а остальное перенес к своей. Спустив свою капсулу с дерева и положив ее так, чтобы лежанка была в положенном месте, я собрал парашюты, сунув тюки внутрь, а потом развел костер и стал варить похлебку из мяса и овощей, взятых из пассивного материала. Часть мяса нарубил и начал жарить на сковороде. Оно было жирное и отлично жарилось, не прилипало. Кровь, естественно, привлекла зверьё, и у трофейной капсулы вовсю шло пиршество. Тело транса быстро превращалось в обглоданный скелет. А потом змея приползла и, распугав остальных хищников, заглотила всё, что от него осталось. Меня хищники не беспокоили. Пси-защита и тут действовала. Слабее, чем хотелось бы, но они всё же не приближались. Особенно меня пугал самый обычный на вид козел с бородкой и рогами. Столько пси-силы в нём. Хищник он без сомнения, бородка вся в крови, зубы острые. Честно признаюсь, он наводил на меня жуть, но, к счастью, защита работала. Готовил я на сухих дровах, с трудом найдя их наверху, так как внизу было очень влажно. Приготовив, поел и, наконец-то, ощутил блаженную сытость. Смог приговорить все содержимое котелка в два приема. На жаркое уже сил не осталось, накрыл его крышкой и прибрал, пока наложив псистазис. спать не хотелось, хотя сонливость какая-то чувствовалась, но это после еды, да и местное зверье ментальными ударами усыпить меня пыталось. Неподалеку послышалась стрельба, несколько выстрелов из дробовиков с разных сторон. Потом метрах в пятидесяти от меня пробежала плотная группа зеков в оранжевых комбезах, похоже, все бросили убегая. Надо будет поискать их капсулы. Материал на катер постепенно набирается. Чтобы собрать точно такой же катер, какой я потерял у столицы Империи, много капсул потребуется. Ничего, соберем. Потому медлить я не стал, а бегая по кругу искал капсулы. Первую нашел уже через полчаса в переплетении Лиан. Я бы мимо пробежал, но видение ее показало. Судя по ее состоянию, она тут уже года три. Внутри все в труху. Хозяина капсулы я не нашел, и скелета рядом тоже, хотя за те полчаса поисков дважды находил человеческие кости — Может, это и есть хозяин этой капсулы, поди знай. Вещи тоже отсутствовали, но для меня главное — материал. Я очистил капсулу, подготовил ее к разделыванию и продолжил поиски. Трижды находил брошенные капсулы и один раз с хозяином внутри. Похоже, этого мужичка так напугали местные звери, что он закрылся в капсуле и вылезать оттуда категорически не желал, лишь изредка приоткрывал люк, давал доступ воздуху. Со мной даже общаться не пожелал, грозил выстрелить. Я его вполне понимаю. Наконец я нашел отличную поляну. Пришлось ножом поработать и телекинезом, чтобы отодвинуть ствол рухнувшего дерева. Освободив поляну, расчистил ее. Катер как раз встанет. Успел еще разобрать и перенести на поляну детали двух капсул, прежде чем стемнело. Получается, что на планету мы утром сели. Поужинав, я закрылся в своей капсуле и вскоре уснул. Следующие 12 дней я к людям не выходил, хотя бывало проходили неподалеку группками и редкими одиночками. Все это время я занимался катером. К черту аэроскутер, он не к спеху. Катер хочу, комфорта желаю. Шесть дней из 12 я потратил на то, чтобы всей силой отлить и полностью собрать силовой набор будущего катера и... Да и все на этом. Все капсулы, расположенные в пределах досягаемости, на это ушли. Даже моя собственная. Ровно 12 штук. Хорошо еще, что капсулы без проблем разбирались на детали, и то замучился носить. Теперь у корпуса сложена гора барахла. Это на внутреннюю отделку пойдет. На койки и всякое разное. В общем, найдется куда. Но на силовой набор я потратил весь металл, какой смог собрать вокруг. Теперь придется делать далекие вылазки. Нужны еще шесть капсул, чтобы катер начал летать. Удивлены? А тут как раз не сложно. Главное, каркас собран. Три капсулы пойдут на материал для создания репульсоров, еще одна — на создание энергокоммуникаций, пятая — на создание реактора. Химические реакторы с капсул вполне можно переработать в стержни, а у меня их много. Я на пробу делал два часа, и один стержень готов. Ну и шестая капсула пойдет на создание мощного управляющего компа и части рубки управления. По сути, катер еще будет без обшивки, каркас просвечивает насквозь, Но перегнать его в другое место, поближе к другим капсулам, вполне возможно. А то тяжело на себе таскать. Я, конечно, тело пси-силой укрепляю, детали по 150 кило ношу, но перенапрягаюсь, и до добра это не доведет. Последние дня два не слышно выстрелов, и никто не шумит. Джунгли успокоились. Похоже, те, кто выжил, ушли. А трупов осталось немало, я их видел, но в основном после того, как хищники над ними поработали. Закинув за спину рюкзак, баул на боку, Я оставил остов катера и пошел искать новые капсулы. А вообще, признаться, я знатно лопухнулся. Это все подростковые гормоны, не в первый раз они меня подводят. Скутер надо было делать, скутер. Тот 200 кило поднимает. Я половину из этих 12 дней убил на перенос материала, а тут бы за пару часов все сделал. Сам не понимаю, почему я так туплю. И знаете, на новое тело грешу. Похоже, тот, в чье тело я попал, был изрядным тупицей, На эмоциях я порой поступаю так, как я прежний никогда бы не поступил. Вот так, переосмыслив все, я двинул прочь от места постройки катера. Шесть километров прошел, что по таким джунглям совсем непросто. Хорошо, мачете сделал, с охотничьим ножом тут не походишь. Вот так я нашел очередную капсулу, точнее, ее обломки. Похоже, парашюты не сработали, воронка, в ней спрессованная груда металла, сверху все листвой старой запорошила. Давно лежит лет пять. Я разбил лагерь, а потом, работая где лопатой, где мотыгой, а где и телекинезом, достал весь металл. Шесть дней я тут жил и работал, и, наконец, скутер был готов. Только одна проблема — комп чист. В принципе, планшет есть, сутки работы и сделаю болванку программу управления. Это, конечно, мизер, долго дорабатывать придется. Но летать и перевозить грузы скутер уже сможет. Последние 12 дней я каждое утро и вечер по часу тратил на написание этой программы. А мне ведь еще программы для компа-катера нужны. А там объемы куда серьезнее, чем у скутера. Много работы предстоит. С памяти планшета я перелил программную оболочку на комп скутера, перезапустил его, чтобы программа встала, проверил нормально. Конечно, летать быстро, с виражами и на скорости скутер не сможет, но выполнять то, что от него требуется, вполне способен. Потом модернизирую программу. Опыт есть. Пока я год катался в пустыне на парусной лодке, Полную программу написал, а не обрезок, как тут. Я протестировал скутер, не поднимаясь выше ста метров. Как раз над верхушками деревьев. Они тут высокие, внизу почти всегда потемки. Спустившись вниз, загрузил вещи и полетел на поиски следующей капсулы. В метре над землей. верху вряд ли найду. За следующие сутки я нашел семь капсул на территории около пяти гектаров. В одной из капсул была мумия зека. Похоже, задохнулся. Все капсулы я разбирал и перевозил к катеру. Подумав, решил пока посвятить все время поиском металла. Вот и летал, искал капсулы. За три дня мне удалось набрать 24 штуки. Вот теперь можно работать. И я взялся за работу. Тратил весь запас сил на силовую ковку и без медитаций. Пока источник сам наполнялся, описал программную оболочку для катера, а когда закончил с этим, уже программы для управления судном и всеми его системами. Не то чтобы очень быстро, но дело шло. Ох, надеюсь, успею. Когда я говорил, что хочу срочно построить катер, мол, комфорт и все такое, то ключевым в этом было именно все такое. Планета-Губитель вполне оправдывала свое название, и это не касалось обычных людей, они так как раз особого дискомфорта не испытывали. Ну, если не считать опасности, исходившей от злобной флоры и фауны, тут уж как повезет выжить. Но меня эта планета убивала. Я не мог спать больше трех часов, и тому были причины. Представьте себе псиона, а его дар в виде воздушного шарика. У всех псионов этот шар наполняется силой, маной, и он имеет предел накачки. А чтобы он не лопнул, предусмотрена природная защита — спускной клапан. На обычной планете мана в шарике наполнялась медленно, и клапан легко выполнял свои функции, спуская ману. Она безвредна, небольшая такая утечка. Либо псион тратил ману в работе, что еще быстрее. Со мной на этой планете выходило так, что пока я спал — Мой шар дара переполнялся халявной маной, но клапан не был рассчитан на такую скорость закачки. Мне тут даже медитации не нужны. Часа два, и шарик заполнен, а клапан не справляется, потому что не привычен к таким нагрузкам. Каналы тоже слабы, я их развивал, но недостаточно. Поэтому пока я сплю, мой источник переполняется и может лопнуть. А это очень плохо, я лишусь дара. Я оттого и проснулся в первую ночь на планете, от боли. Хорошо, что догадался порубать вокруг ветки телекинезом. Очень энергозатратная деятельность. Когда я разобрался, в чем дело, мне оставалось только материться. Самое интересное, у Джере имеется методика, позволяющая не принимать вот так автоматически заполняющую источник ману. Только я не стал учить эту методику. Мол, зачем? Что за глупость? Мне и так пси-сил не хватает. Постепенно она и стёрлась из памяти. Теперь каждую ночь будильник коммуникатора трижды поднимал меня. Я просыпался, работал, освобождая источник, после чего снова ложился спать, а через два с половиной часа все начиналось заново. Но ну, днем я без отдыха оперирую пси-энергией, так что постройка катера, который позволит мне подняться на орбиту и уйти от губительного влияния этой планеты, стала для меня идеей фикс. Тут ведь речь идет о жизни и смерти, без шуток. Если Дарс схлопнется, то меня тут быстро схарчат, хотя в этом были и плюсы. Эти недели сумасшедшие работы и драйва дали мне такую прокачку, какой я сам не ожидал. За три недели я стал v 9 Сам в шоке. Что касается катера, то еще месяц, и он будет готов. Пока сила меня распирала, я и работал. Так что да, за месяц управлюсь. Кроме того, улететь мне пока не давало отсутствие программного обеспечения для компа катера. Последние пять дней я только их описал. В то же время доделывая мелкие работы по постройке катера. В первую очередь писались программы для взлета и системы жизнеобеспечения, а остальные дописать я и на орбите смогу, внедряя в компы, убирая баги, которые вполне могут повылезать. Доделав движок, я отправился спать. Два с половиной часа отдыха, и снова будильник коммуникатора меня поднимет. Знаете, я мечтал просто выспаться наконец нормально, все остальное потом. Пять суток себе дам на отдых, а уж дальше развернемся. Заодно узнаю по аборигенам планеты, должны же у них быть поселения. или всех зэков всеусиленные животные съели. Я уже предвкушал эти пять дней отдыха и неги, как наяву представлял их. Может, наконец, фильмы посмотрю. Кстати, знаете, что было на планшетах, выдаваемых зэком для выживания? В основном сборники фильмов и музыки, видимо, чтобы не скучали. А еще совсем краткие справочники по земледелию и связанным с ним работам, как сажать, сеять, ухаживать, собирать и что с урожаем делать. Вот такие дела. так что в планах у меня в первую очередь достройка катера, подъем на орбиту и отдых, который позволит мне прийти в себя после этой авральной работы. Потом выйду на контакт с аборигенами из зэков, чтобы закупать у них припасы, и продолжу прокачиваться дальше в псисиле. А вот ночевать буду, поднимаясь на орбиту. Там не чувствуется пси-излучение с планеты, а значит, я хоть высыпаться нормально смогу. А то уже круги под глазами и хроническая усталость. Я потому и решил устроить себе пять дней полноценного отдыха. Четыре маловато, шесть уже заскучаю, опять самое то, уж я себя знаю.